но они отказались от расследования, заявив, что не знают никакого Тони Алиса. «Два часа назад я имел беседу с Леоном Фиджеральдом и рассказал о том, к чему мы пришли. Он обещал любую поддержку со стороны своего подразделения. Но считает, что поскольку мы далеко продвинулись, нет смысла вводить новых людей. Он пожелал нам удачи». Грексон испытующе посмотрел на него. Помощнику прокурора было лет 45, но его коротко стриженные волосы уже посидели. Босху не приходилось с ним работать, но он о нем слышал. Грексон давно сидел на своем месте и догадался, что Босх не договаривал, однако опыт подсказывал ему, что до поры до времени не стоит обращать на это внимание. К тому же Билец не дала ему долго раздумывать. «Ну хорошо», — проговорила она, — «а теперь давайте поразмышляем. Как вы считаете, что произошло с Тони Алиса? Мы собрали большой объем информации и много улик»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 No kto on?